Приехал доктор, осмотрел Лоуренса и сказал, что ему придётся вылежить несколько дней в постели. Атмосфера в доме была невесёлая. Майкл чувствовал, что во всём винят его. Он отказался от обеда, сел в машину и поехал в Брідджгемптон. В баре он выпил, съел гамбургер и снова заказал спиртное.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 Двери в комнаты отворилось, и он остановился перед вышедшей в холл Трейси, понимая, что с картиной подмышкой представляется воинелепое зрелище, его слегка шатало. Вовсе не обязательно оповещать о своём появлении весь дом, раздражённо и неприязненно прошептала она. Здесь нет света, сдержанно ответил он. Кто это догадался повесить картину на лестнице?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 Он чувствовал, что язык у него немного заплетается и полезнее, он взбирался с трудом, но голова оставалась ясной. Он мог принимать разумные решения. За последний год Майкл безжалостно продолжал отрейси: "Ты превратился в пьяницу, в одинокую жалкую пьяницу". "Ну, не стану с тобой спорить. Я и не собираюсь спорить", сказала Трейси. Сегодня вечером, пока я ждала тебя, я решила поставить точку. Очень жаль, но ничего не поделаешь, это конец. Я же говорил тебе, я настаивал, сказал он, обиженный её предвзятостью. Я знаю, что во многом виноват перед тобой, она начала-то засмеялась. Но сегодня упорно повторил он: я был ни при чём. Ты должна мне поверить. Я ничему не обязана верить. Всё это время я не переставала надеяться, что в один прекрасный день ты проснёшься и поймёшь, что ты делаешь с нами обоими. Я не могу постоянно жить со страхом, что сейчас позвонит телефон и мне скажут, ваш муж погиб. Если ты целый год был не в состоянии заставить себя прикоснуться ко мне, вёл разгульную жизнь, Бог знает где, не думай, будто мне ничего неизвестно.